Эпилог. В двери больничной палаты Дензел смог протиснуться только боком. В белом халате, накинутом на плечи, он казался еще более огромным, а букет розовых лилий в его лапище и вовсе смотрелся комично. «Ты старый упрямый осел Шарп», громогласно заявил он прямо с порога. «Ага, я тоже рад тебя видеть». «Я тебя для чего на пенсию отправил», продолжил он, пройдясь по палате, оглядывая... Немудренную обстановку, чтобы ты наконец утихомирился. Тихий домик за городом, рыбалка, кормление каких-нибудь гребаных уточек в парке, по выходным фитнес. Чисто для здоровья пробежка трусцой, кручение обруча, приседание с полукиваниями, а ты вместо этого что опять лезешь под пули? Да брось ты ругаться. Я ж ты еще раз так делал. Правда, обычно на мне был бронежилет. Вот-вот. Дензел остановился рядом с моей кроватью и, мгновенно смягчившись, вручил букет, сидевший рядом Хелен. «Вы меня вряд ли помните. Я бывал у вас дома, но когда вы были совсем еще...» Он указал ладонью где-то на уровне своего колена. «А вот с Лорой, вашей мамы мы были хорошо знакомы». «Дядя Дензел», — улыбнулась Хелен. «Да нет, я вас помню, хотя и правда была очень маленькой. Ну еще бы. Такую тушу невозможно забыть», — хмыкнул я. Дензел лишь зыркнул на меня мимоходом и протянул руку Брендону. «И тебе привет, малой. Вот ты, значит, какой». Он с прищером разглядывал парня, и тот, под его взглядом, здорово смутился. «Рад видеть вас вместе. Честно говоря, я не очень-то надеялся, что этому старому дурню удастся хоть как-то восстановить отношения с семьей. Но вы уж даете ему шанс, ладно? Если облажается, звоните мне. Я приеду и лично набью ему морду». «Хорошо, дядя Дензел», — рассмеялась Хелен. «Что там с крысоловым? спросил я. Дензел недовольно крякнул, мотнул головой, но тут же смягчился. Настроение у него было отличное. Это я заметил сразу же, как он появился на пороге. Значит, дело выгорело. Пазл сошелся, Шарп. Это он. Роберт Андерс. Как ты его умудрился вычислить раньше нас, потом расскажешь. Главное, что удалось его вовремя остановить. Правда, с шокером ты, конечно, перестарался. Нельзя этой штукой тыкать в голову. Мало того, что НКИ ему сжег к чертям, так еще и повреждение мозга, бедолага, схлопотал. Все эти дни заикается, гадит под себя и левую сторону тела парализовало. «Ты это специально, да?» «Ну что ты?» «О такому мечтать не мог. Я-то думал его просто убить». Дензел только покачал головой. «Но ведь какой же ушлый оказался, подонок?» «Даже под пулю специально подставился, чтобы алиби себе обеспечить». Валялся бы сейчас в больничке, а сам потихоньку дирижировал своим ансамблем зомбированных молокососов. Больше никто не пострадал. Нет, девчонка была первым стрелком. Зацепила тебя, самого Андерса и еще одного парня, но у того совсем царапина. Уже выписали. Он сжал мою ладонь своей лапищей, и на короткий миг с него слетела его напускная сердитость. «Хорошая работа, Шарп», — серьезно сказал он. Я молча кивнул. «Ну ладно, мне пора», – засобирался он. «Врачи говорят, ты будешь здесь торчать еще неделю. Я улетаю только послезавтра, так что успею еще разок заскочить к тебе». «Спасибо тебе, Дензел, за все». Он похлопал меня по руке. «Ну, а дальше ты что собираешься делать?» «Дальше все, как ты советовал. Рыбалка, парк, фитнес. Сам же говорил, давно мне пора степениться». Дензел недоверчиво прищурился. «Ну да. Хочешь сказать...» «Никакой больше стрельбы, выпивки, бабы и борьбы за справедливость!» Мы с Брэндоном переглянулись, и я усмехнулся. «Отстал ты от жизни, Дензел! Теперь для всего этого придумали «Дикие земли».